Глава двадцать первая «С боевым крещением, казак!» Капитан-лейтенант Зубков хлопнул великого князя по плечу. «Вижу, в первый раз в деле был!» Командир Забияки немного не соразмерил силы, и Николай от одобрительного жеста чуть не упал на колени. «Так точно, ваше благородие!» Возбуждение от только что закончившегося сражения еще не прошло, и цесаревич чуть ли не кричал. Олька так ни разу и не стрелял. Это линейные корабли были, да? Они самые, подтвердил Зубков. А что не стрелял, так не велика беда. Победа складывается не только из выстрелов. Зато ты два пожара погасил. Да какие там пожары, отмахнулся Николай. От ракетных хвостов чуть-чуть затлелось. На войне мелочей не бывает, друг мой. Капитану лейтенанту нравилось учить юного казака уму разуму. Самое трудное – не подать виду, что знает его истинное происхождение, и не перейти на титулование. А в остальном это обычный смышленый мальчишка, в меру любопытный и без меры стремящийся к подвигам. И очень похож на оставшегося дома младшего брата. Ну, не совсем дома. Нижегородское Суворовское училище вряд ли можно считать таковым. «Не бывает мелочей?» – переспросил Николай. «Конечно!» А победа, кстати, куётся в тылу. На военном корабле за тыл принимаем всё, что не стреляет в неприятеля. Вот скажи, смогли бы мы потопить два линейных корабля без превосходства в скорости и независимо от ветра? Нет, наверное. Так оно и есть. Без паровой машины стали бы мишенью, пусть и прибольно кусающуюся, но мишенью. Значит, будем считать кочегаров и механиков участвующими в бою как и пожарные расчёты. Пожалуй, да. Вот, и поверь мне, казак на суше примерно то же самое. Крестьянин, вырастивший поросёнка, и заводчик, укупоривший в банку тушёную свинину, тоже внесли определённый вклад. На голодный желудок много не навоюешь, значит, каждое зёрнышко, выросшее на полях, выпущенное по врагу пуля. Зубков неуклонно подводил цесаревича к мысли, обозначенной в личном письме императора Павла Петровича. И, кажется, кое-что получилось. То есть простой мужик тоже воюет, даже оставаясь дома? Народ является инструментом, с помощью которого монарх строит государство. Почему бы не содержать его в исправности? Мы каждый день чистим и смазываем оружие, не так ли? Так это оружие, хотя... На лице Николая отразилось понимание. Богатый крестьянин всегда грамотен, многодетелен, здоров идеальный рекрут. Человек, которому есть что защищать, воюет лучше, а тот, кому есть что терять, хуже. Спорное утверждение, применимое для наступательной войны, но с другой стороны, пообещает человеку чуть больше, чем он умеет. Цасаревич надолго задумался. Слова капитана лейтенанта сходились с мнением отца в главном. Невозможно построить сильное государство без увеличения благосостояния народа, именно простого народа. Лишь бы не зажрались. А вот это уже забота императора создать труднодостижимый идеал, который не позволит человеку останавливаться в развитии. Иных придётся гнать к тому идеалу пинками, но тут уж частный случай. Появившийся на палубе механик приветливо кивнул Николаю Но так как вытирал руки промасленной ветошью, от похлопывания по плечу воздержался. Философ стоите, хорошее дело. А я распорядился остановить машину для профилактики. Действительно, дым, торчавший между мачтами трубы, значительно посветлел, а рычащий и лязгающий в трюме механизм поутих и перестал сотрясать забеяку. Неужто дальше под парусами, красиво опять Капитан лейтенант недовольно поморщился. А что делать, Георгий Всеволодович? Это шведское старьё, давно пора пустить на переплавку, а мы на нём в море ходим. Я сколько раз подавал рапорт о замене машины на изделия Сормовского или Казанского заводов. Вот и пожинаем плоды экономии. За сколько времени управитесь? Если не будете стрелять из новой пушки, то к утру должны закончить лишь бы англичане позволили не стрелять. «А вы постарайтесь, Георгий Всеволодович!» Механик ушел, а мысли Николая приняли другое направление. Пушки. Чудовище калибром 8 дюймов, при выстреле из которого фрегат осаживает назад даже на полном ходу, и едва не проламывается специально укрепленная палуба. Она на Забияке одна такая. Но, как говорят, скоро все корабли вооружат, нарезными казнозарядными орудиями. Врут, наверное. Эту делали года 2. Вторую что на Баламуте на пару месяцев быстрее. И при подобной производительности флоту остаётся лишь облизываться и ждать. Вот он, кстати, тот самый труднодостижимый идеал. Зато как бьют, а? Английскому корыту одного попадания хватило. С десятого, правда, выстрела. Жалко, что штормом только двух противников принесло. Штормом При воспоминании о длившихся всю ночь мучениях, организм великого князя содрогнулся, и ноги сами понесли его к борту, дабы там внимательно рассмотреть обшивку на предмет повреждений. Да, назовём это так. Наследник престола даже блевать обязан с пользой для дела. Зубков проводил убегающего Николая взглядом и подмигнул сидевшему на пустом ящике из-под ракет казаку. Вот так Абрам Соломонович и выходит дурь из юных романтиков. Старший урядник Петров с сомнением покачал головой. В нём и дури-то нет, всё уже вышло. Я думал, помрёт Царевич ночью от морской болезни. От этого не помирают. Вот и не хочется, чтобы он первым стал. Победа мальчонке нужна, собственна ручная. Тогда не только качка, но и сам чёрт не страшен, покажется. Где я её возьму ту победу? Море большое, и и всё. Что нам стоит самой малость к английским берегам прогуляться? Основные силы у них в проливе, а мы краешком мелочишку какую-нибудь запалюем. Мелочишку говорите? Если другого ничего. В степи и жук, баба. Николай сосредоточенно рассматривал волны за бортом. И не обратил никакого внимания на команды капитана лейтенанта Зубкова. Какое ему дело до Румбов и Нордов с вестами или Норд-Норд с -норд вестами, да без разницы. Спустя 2 дня побережье Нормандии. И где этого Зубкова черти носят? Капитан Нечаев требовательно смотрел на Дениса Давыдова. Все мыслимые сроки вышли, а Георгий Всеволодович до сих пор не соизволил заявиться. Опаздывает задерживается, поправил Мишку Денис Васильевич. Шторм, туман неизбежные на море случайности, то да всё. Не выгораживайте. За неделю досюда можно даже на вёслах дойти, а у него машина. Появится, куда денется? Ага. А я пока буду минами от ирепой заряжать. Оружие массового поражения. Англичане попросту уморут со смеху. Для претензий капитана Ничаева имелись веские основания. Подходили к концу боеприпасы, а мины с новым веществом уже не оказывали прежнего воздействия на неприятеля. Нет, они всё так же вызывали жуткий понос на 2 недели, но не возникала былая паника, разобрались с собаки. Первое время противник пребывал в растерянности, и что самое главное, с большой охотой принялся уничтожать сам себя. Незаражённые отстреливали больных, дрестуны более-менее успешно защищались. Дезертировали воевали против первых и вторых. Сейчас тяжелее. Начались массовые выздоровления. Мало того, излечившиеся приобрели стойкое безразличие к последующим обстрелам, и междоусобица окончательно сошла на нет. Плохо. Георгий Всеволодович обязательно придёт. Судя по тону, Давыдов пытался убедить в первую очередь себя. Да, а мы уподобимся трёмстам спартанцам. На самом деле их не существовало. А басни про Фермопилы придумал Геродот или Гомер, точно не помню. Хотя, может быть, и Аристотель. Гомер жил раньше. Для вымышленных персонажей это несущественно. Вот я тоже пишу книгу о будущем. Дадите почитать? Ну, как сказать, стесняешься. Мишка по старой привычке перешёл на фамильярное обращение. О чём она? Обыкновенная фантазия. И про войну, конечно. Война обязательно. Я кроме неё и не видел ничего толком в жизни. Не о любви же писать. Вот представь, Миша, напишу роман о женщине из-за несчастной любви и осуждения обществом бросившейся под поезд. Поезд на конной тяге и при скорости 4 1/2 версты в час вполне приемлемое допущение в литературе. Но дело не в том, Миша, кто будет сие читать, если под поезд то читать не будут, согласился Нечаев. Я и нужно застрелиться из дуэльного пистолета, лучше дробью, или кто-то пусть её топором зарубит. Публика любит кровь и жестокость. Эх, тяжело вздохнул Денис Васильевич. Лучше про войну. Капитан третьего ранга постеснялся сказать другу, что рукописи уже заняли половину шкафов в каюте. Там всякое. Есть истории про битвы воздушных шаров, Про полеты из пушки на Луну, про подводную... Нет, про нее пока нельзя. Недавние испытания потаенного судна хоть и закончились полной неудачей, но до сих пор окутаны завесой секретности. Про подводные лодки нельзя. Можно о самодвижущихся бронированных механизмах на паровом ходу, о летающих машинах, построенных по чертежам Леонарда, даже о ракетах, способных достичь нового света и там взорваться. Но нельзя давать это на прочтение Ничихаеву засмеют. Отцы командиров встретились не просто так. Обеспокоенный малым запасом патронов и мин, капитан решил лично прибыть на фрегат, чтобы уполовинить тамошний боезапас. Всех других Давыдов отправлял не солонохлебавши, а теперь пусть попробуют отказать давнему другу. Денис, я тебе по 20 выстрелов оставлю и 30 ракет. Всё равно скоро уходишь. Побойся Бога, Миша. Командир Баламута в волнении подскочил с бревна, служащего лавкой у зажжённого костра. "Мне о чём воевать? Ракет хватит, чтобы отбиться, тем более пушка есть. К ней два снаряда. В Кёнигсберге или Риге пополнишь запас. Что цара трафейной дам надо? А себе их чего не оставишь?" смеёшься. "Ладно, по 40 патронов на ствол мне хватит", сдался Давыдов. "Мы не на базаре, а встретишь в море Зубкова". Заберёшь в счёт нашей доли. Встречаю, как же. Капитан третьего ранга плюнул в костёр. Знать бы только, где его черти носят. В это же время Северное море. День выдался замечательный, как будто и не зимний совсем. Такие иногда случаются у восточного побережья Шотландии, и тогда древние, выжившие из ума старухи, шепчут беззубы миртами. Дивный народец свадьбы играет. Может быть, они и правы. В мире встречается столько необычного, что найдётся в нём место и фейрис, эльфами. Но обывалого моряка этим не удивить. Загадкой больше, загадкой меньше, хорошая погода важнее любых загадок. С упреждением на воде, с упреждением. Не ори под руку канониру. Старший урядник Петров отвёл полуавесный подзатыльник непрошенному советчику и кивнул ворочающему ракетный станок Николаю. Не торопись. Сейчас мы их нагоним, тогда и стрельнёшь. Забияка шёл под парусами, так как Зубков решил поберечь изношенную машину, но у его противника не было шансов удрать. Двадцатипушечный английский шлюп проигрывал в скорости не менее 3 узлов. Погоня длилась третий час и близилась к логической развязке, несмотря на всё нежелание предполагаемой жертвы стать таковой. Но вот у кого-то там не выдержали нервы. Корма англичанина окуталась дымом, и два ядра подняли столбы воды по курсу фрегата. Ретирадными бьют, пояснил Абрам Соломонович. На самом пределе дальнобойности. Николай заулыбался. В России со времён Петра Великого ретирадой называли отходное место, и он живо представил себе, как на шлюпе установили нечто подобное и заряжают пушки тем, что попадётся под руку. Не пора ли тебе решать? Петров прищурился. Ты у нас сегодня за главного канонира. Но я бы подождал ещё немного. Англичанин опять огрызнулся с большим недолётом. Видно, в торопах снизили прицел, и ядра заплясали по мелкой волне, как при игре в блинчики. Однако удивился Абрам Соломонович, когда вражеские подарки утонули всего лишь в полусотни сожжений от борта фрегата. Новое слово в морской артиллерии: бей их, казак Романов! Сразу ушла предательская дрожь из рук, и пропала противная слабость в коленях. Бояться никогда. Самаму не когда, а остальным бойся. Николай дёрнул за шнурок тёрочного запала, удобный такой шнурок с медным шариком на конце. Последнее новшество. В горячке боя запальный фитиль может потухнуть, зажигалку или потеряешь, или зальёшь собственной кровью, а тут нужно всего лишь резко потянуть. И ракета пошла. Хорошо пошла. Правда, мимо. Промазал, заорал неугомонный Григорий, но покосившись на старого урядника, добавил спокойным тоном: "На два пальца левее бери". Ага. Царевич побежал к следующему станку. "Бойся! Верно говорят, что новичкам везёт. Пусть и не с первого раза". Как впоследствии рассказывал Абрам Соломонович, ракета летела куда угодно, но только не в шлюп, но внезапный порыв ветра подхватил ее и бросил точнехонь к англичанину в грот-мачту, прямо в верхнюю часть, где ракета успешно взорвалась, окатив такелаж и палубу огненным дождем. Греческий огонь, иногда ошибочно называемый «кулибинским», невозможно потушить водой, и напрасно выскочившие матросы суетились. Недолго, впрочем, буквально через пару минут с борта, охваченного пожаром корабля, Стали прыгать люди, самые удачливые, с подвернувшимися под руку деревяшками. «Бедолаги!» — капитан-лейтенант Зубков внимательно посмотрел на Николая. «В такой воде долго не поплавают. Будем вылавливать. Мы можем поступить иначе? Просто пройдем мимо, это же враги!» Царевич долго молчал, закусив губу, а пальцы, сжимающие подданный Григорием бинокль, побелели. Наконец, через силу выдавил короткое. Нужно подобрать. Почему? Здесь они дома, а не мы. В Финском заливе или Белом море я бы их расстрелял. Растет и над собой казак Романов. Взрослею, Георгий Всеволодович, всего лишь взрослею. Победа не принесла Николаю ожидаемой радости, и само сражение потеряло для него большую часть своего обаяния. Пропало, едва появившись, упоение боем — оставив ясную голову и холодный рассудок, совсем миролюбивым великий князь не стал и охотно принял участие в потоплении ещё двух британских кораблей, но в глубине души крепло понимание того, что война состоит не из череды блистательных подвигов, тяжёлый и монотонный труд в ней главный. Ворваться в Темзу и там красиво погибнуть среди грохота орудий, свиста ракет и зарева многочисленных пожаров несомненный героизм. Но ещё больше идиотизм, даже верх идиотизма, если посмотреть правде в глаза. Теперь Цесаревич стал понимать, осуждаемая им раня совсем детским максимализмом желание отца избегать грандиозных баталий. В них жизнь солдата зависит от воли слепого случая, но никак не от умения или выучки. Стоя в строю под неприятельскими залпами, их не проявишь. И тем почётнее победы малыми силами, при малых же потерях, когда любые действия противной стороны наносят ущерб прежде всего самому противнику, как Наполеон с его поворотом от Смоленска на север. Появившиеся на борту пленные англичане интереса не вызвали, разве что неестественной худобой и изможденностью, но, может быть, в Королевском флоте так принято. Собак перед охотой тоже не кормят, а в остальном – обычные люди, вызывающие отнюдь не ненависть. Скорее жалость. Правда, она не помешала капитану лейтенанту Зубкову повесить двух выловленных из воды офицеров. Списки участников нападения на Санкт-Петербург хранились у каждого командира корабля, и срок давности для подобных преступлений не предусмотрен. Если бы не убежали, а сразу сдались в плен 7 лет назад, то по приговору суда получили бы всего лишь каторжной работы, сами виноваты, отягчающие обстоятельства, так сказать. И мечта о подвиге, которым так необходимо похвастаться перед дашкой Нечаевой, исчезла. Что в этом подвиге? Удачливость, помноженная на труд многих, волею судьбы обделённых наградами. Первым поднялся на стену вражеской крепости герой, пленил вражеского военачальника, герой вдвойне. А кто вспомнит про артиллеристов, подавивших пушки, оборонявшиеся твердыне, или пехотный полк, отрезавший штаб противника, от основных сил своевременным фланговым ударом. Или вот сейчас, подожжённые метским выстрелом английские корабли принесут по меньшей мере Красную звезду. Но был бы этот выстрел без кочегаров и механиков. Конечно, шлюп утопили, когда под парусами шли, но в них-то дело. Абрам Соломонович. Когда господин капитан-лейтенант планирует быть у берегов Франции. Нагулялся казак Романов усмехнулся в бороду старший урядник Мы уже повернули к югу